Молодой эльф из Великого Дома Тюльпана по имени Элиан с трудом сдерживал свое раздражение, слушая отчет своего соглядатая молодого барона Империя, которого он когда-то с легкостью завоевал в своих играх ума и хитрости. Сейчас же этот барон рассказывал о том, что тот самый человек, которого они так долго искали, молодой маг чьи таланты вызывали беспокойство у светорожденных, покинул Академию магии поздно вечером и направился куда-то вглубь верхнего города. Элиан немедленно отдал приказ собрать всех эльфов, что находились в его распоряжении, почти десяток одаренных, которых привезли в Империю Суран под видом простых студентов. И злость, которая бурлила внутри Элиана, была связана не только с этой достаточно глупой задачей, но и с тем унижением, которое он и его спутники испытывали, находясь в Академии людей. Эльфы, которые веками считали себя высшей расой, сейчас были вынуждены всего лишь притворяться студентами среди тех, кого они презирали и считали недостойными даже просто жить рядом с ними. Каждое мгновение, проведенное среди людей, каждый урок или дискуссия в Академии – напоминали Элиану о том, насколько они, светорожденные, превосходят этих грязных примитивных существ. Так что он просто не мог понять, как так вышло, что люди, смертные, кротко живущие и невежественные, могли вообще осмелиться претендовать на такие достижения, как создание артефактов, о которых сами эльфы знали лишь по древним текстам. Какой-то молодой человек совершенно без рода и знатности стал объектом их внимания только потому, что его творения привлекли внимание двора императора и высокородных магов. «Мы вынуждены терпеть их присутствие! Терпеть!» – кипел от негодования Элиан, идя по коридору своей временной резиденции в верхнем городе. Его лицо исказилось от ярости при мысли о том, что они, эльфы, были вынуждены прибегать к таким унизительным мерам. Притворяться студентами, выжидать и слушать бестолковые лекции людей, когда могли бы просто захватить артефактора силой. Однако пока, несмотря на ненависть, лиан действовал осторожно. План требовал, чтобы эльфы оставались незамеченными, чтобы они получили контроль над артефактором и его знаниями без лишнего шума. Но наглость этого человека, его постоянное уклонение от их агентов – это очевидное презрение к магической элите, даже к самому императору. Это все выводило Элиана из себя». Теперь, когда их Сагледатай сообщил, что нужный им маг-артефактор покинул Академию, да еще и поздно вечером, и зачем-то направился в верхний город, Элиан видел в этом шанс. Шанс не просто захватить его, но и наказать за все то унижение, которое эльфы вынуждены терпеть среди этих жалких людей. Его глаза резко и зло сузились, когда он отдавал приказы своим подчиненным. «Соберите всех, кто у нас есть», – приказал Элиан, оглянувшись на эльфов, стоявших в тени ближайших деревьев. «Этот человек слишком долго уклонялся от нас. Сейчас мы возьмем его. Пусть эта ночь станет для него последней и его свободной жизни. А заодно покажем этим людям, что бывает, когда осмеливаются вставать на пути великого народа светорожденных». Быстро собравшись по его призыву, эльфы, следуя приказу, начали действовать быстро и бесшумно, готовясь к преследованию. В их движениях чувствовалось уверенность и презрение, ни один из них не сомневался в своей правоте и превосходстве над людьми. Они верили, что в эту ночь этот проклятый выскочка, человек, Юрий Левицкий, станет жертвой их превосходства и что все его знания, а вместе с ними и магическая мощь, перейдут к светорожденным, как должно было быть с самого начала. Именно поэтому Элиан и его отряд эльфов буквально через несколько минут двигались по улицам верхнего города, столицы империи людей, сливаясь с тенями и стараясь не попадаться на глаза ни горожанам, ни городской страже. Их целью был странный молодой человек Юрий, Тот самый молодой маг-артефактор, который, похоже, прекрасно понимал, что за ним следят. Каждый его шаг казался продуманным. Каждый поворот заранее просчитанным, словно он умело избегал внимания. Даже в сумерках, когда улицы постепенно опустели он двигался с осторожностью и постоянно оглядывался, проверяя, не преследует ли его. При всем этом Элиан не мог не заметить то, Насколько парень был осторожен. «Он точно что-то знает!» – подумал эльф, держа своих людей на расстоянии, чтобы избежать столкновения с городской стражей или любопытными прохожими. Юрий явно что-то подозревал. Временами он останавливался, словно прислушиваясь к звукам улицы, каждому шороху или тихому голосу. Элиан, командуя своим отрядом жестами, удерживала их в тени, избегая любых резких движений, которые могли бы их выдать. Попадающимися им на пути следования патрулей городской стражи только добавляли напряжение. Проходя мимо одного из таких патрулей, эльфы замерли в темноте под навесом старого дома, и Элиан, наблюдая за этим странным пареньком, сам прекрасно увидел, как тот чуть замедлил шаг, стараясь пройти незамеченным. «Этот человек не так прост, как кажется. Он, будь то, уже не раз избегал подобного преследования», – размышлял эльф, сжимая губы в тонкую линию Но в его сердце горела уверенность. Рано или поздно они поймают его. Ведь не просто так молодой эльф из великого дома Тюльпана презирал людей. Он видел в них короткоживущих, слабых существ, которые считали себя великими только из-за своих технологий и артефактов но без истинного понимания магии и ее глубины. Однако Юрий, этот молодой маг-артефактор, что-то знал. Что-то такое, что делало его особенным, и Элиан никак не мог понять, как обычный человек мог достичь таких высот. Это вызывало в нем тревогу и гнев одновременно. «Этот мальчишка должен быть наказан за свою дерзость», раздраженные мысли метались в его воспаленном разуме. «Мы должны взять его не только ради наших целей, но и для того, чтобы показать этим людям, что они не могут сравниваться с эльфами». Но действовать поспешно было слишком опасно. Юрий двигался в каком-то определенном направлении, и Элиан подозревал, что он направляется кому-то на личную встречу. «Лучше следить за ним до конца», — решил командир группы эльфов. «Возможно, мы сможем захватить и его контакт. Два трофея вместо одного». Этот план показался ему вполне логичным и в то же время позволял эльфам оставаться в безопасности до решающего момента. Подумав о такой возможности, Элиана кинул быстрым взглядом своих спутников. Эльфы двигались бесшумно, их шаги были легкими и бесшумными, как ночной ветер. Они были настоящими тенями в этом городе людей, и никто, возможно, разве что кроме самого Юрия, не подозревал про их присутствие. Элиан мысленно похвалил их дисциплину и терпение, ведь сейчас они крались следом за Юрием, избегая встречи с патрулями и сторонними свидетелями. Элиан старался держать расстояние, чтобы не попасться в поле зрения парня, но в то же время не терять его из виду. «Он точно идет к кому-то!» – мелькнула мысль в голове командира группы эльфов, и теперь они были готовы следить за каждым его шагом до самого конца. Сейчас Элиан был уверен в том, что скоро их жертва приведет к своей цели. И тогда, когда Юрий будет в наименее выгодном положении, они атакуют. Поэтому они и крались за этим парнем, внимательно наблюдая за каждым его движением – Эльфы двигались словно тени, беззвучно скользя по булыжникам улиц верхнего города. Ночь была густой, и лишь редкие огни уличных фонарей освещали их путь. Они шли уже достаточно долго, и терпение Элиана было на пределе. Он чувствовал раздражение, особенно когда один из его подчиненных, споткнувшийся камень, чуть не попал в поле зрения патруля городской стражи. «Тише!» Зло зашипело лиан сквозь сжатые зубы, оборачиваясь к своим подчиненным. «Если нас обнаружат, это будет конец. Нельзя упустить его!» Идущие за ним эльфы, виновато замерев, снова слились с тенями, продолжая следовать за молодым магом. Они проходили все глубже и глубже в сеть узких улочек верхнего города. Эти места явно не предназначались для знатных особ или важных персон, несмотря на их расположение. Длинный, темный переулок, появившийся перед ними, казался странно пустым и каким-то неуютным. В конце его стоял необычный дом, абсолютно не вписывающийся в архитектуру остальной части верхнего города. Он был невзрачным, с низкими дверями и полностью закрытыми окнами, как будто его давно покинули. Увидев открывающуюся перед ним картину, Элиан нахмурился. «Что это за место?» – думал он, глядя на странное строение. «А в этом районе не должно быть таких домов. И это место выглядело слишком подозрительно для того, чтобы быть укрытием для человека, которого они преследовали. Но вот Юрий двигался прямо к этому дому, явно не испытывая ни малейшего сомнения» он точно направляется сюда пора действовать осознав это молодой эльф решил что это подходящий момент чтобы напасть именно поэтому он поднял руку сигнализируя своим эльфам готовиться к захвату но в этот момент юрий словно почувствовав их приближение резко остановился его движения стали настороженными и он медленно обернулся именно в это мгновение элеан замер наблюдая за тем как молодой человек Вдруг изменился. Неожиданно для всех преследующих его эльфов молодой студент Академии буквально на глазах начал расти. Его фигура становилась выше, шире, плечи раздались в стороны, а черты лица начали меняться. В следующую секунду перед эльфами стоял совсем другой человек. Более высокий, мощный, с угрожающим взглядом. А лицо его стало суровым, почти звериным, и взгляд, которым он окинул преследователей, был полон холодной угрозы. «Это не он!» – тут же осознал Элиан. Его сердце сжалось. Все произошло практически мгновенно. Только что перед ним был тот самый молодой маг-артефактор, всего один взымах ресницами, и на месте Юрия оказался кто-то другой. Командир эльфов тут же застыл на месте так как шок от осознания того, что их обвели вокруг пальца, пробрал его до костей. «Это же ловушка!» – внезапно мысль молнии пронеслась в голове Элиана. Он только успел подать сигнал отступления, как стало ясно, что их план по захвату этого наглого мальчишки полностью провалился так как на выходе переулка, зажатого высокими каменными заборами, также промелькнули какие-то не совсем дружелюбные тени. Элеан снова замер, осознавая, что ситуация обернулась катастрофой. Его разум, не привыкший к подобному молниеносному изменению ситуации, лихорадочно искал выход из ловушки, но прежде чем он успел что-то предпринять, сзади раздались глухие возгласы его товарищей. Повернув голову, он увидел, что вход в переулок действительно был перекрыт несколькими фигурами разумных, которые выглядели как близнецы. Все они были похожи друг на друга до мелочей. Одинаковые лица, одинаковые движения, и от них веяло холодной угрозой. В это мгновение Элиан почувствовал, как его сердце ускорило свой ранее весьма непринужденный бег. «Это были не просто люди» они источали какую то необъяснимую опасность которая заставила даже его командиры эльфийского отряда потренировавшегося с элитой зеленой стражи насторожиться эти существа словно хищники молча окружали эльфов и их движения были точными и скоординированными как у охотников готовых к броску Впервые за долгое время молодой эльф почувствовал настоящий страх. Он быстро оценил ситуацию. У него было всего десять эльфов, и они все были вооружены. Напротив их десять странных людей, которые двигались с пугающей слаженностью. Их лица оставались безэмоциональными. Как будто они были лишены воли или чувств, действуя как единый механизм. И пока Элиан колебался, раздумывая, как лучше всего отступить или перехватить инициативу, нападавшие не стали терять время. Они бросились вперед с молниеносной скоростью, все случилось за считанные мгновения. Один из них ударил своим клинком по рукам ближайшего эльфа, и тот мгновенно обмяк, падая на землю, оглушенный и обезоруженный. Остальные эльфы, ошеломленные внезапной атакой, пытались сопротивляться, но нападавшие действовали с безжалостной точностью. Удар за ударом эльфов просто выбивали из строя. Элиан поднял мяч и попытался организовать оборону, но все было бесполезно. Каждый удар его клинка приходился в пустоту, словно противники предугадывали его движение. Он видел, как один за другим его подчиненные падали, оглушенные или связанные быстрыми и точными ударами. Тела эльфов тяжело падали на землю, не издавая ни звука. А странные противники продолжали наступать, практически не испытывая сопротивления. Охваченный все более возрастающий в его душе паникой молодой эльф стремительно, как ему казалось, бросился на ближайшего нападающего пытаясь ударить его по плечу, но тот легко увернулся, блокировав меч своего противника. И прежде чем эльф успел среагировать, он получил точный и достаточно мощный удар в грудь. Элеон рухнул на колени, ощутив, как все его тело пронзило боль. Он едва не потерял сознание, но успел собраться с силами и огляделся. На ногах остались только трое его подчиненных. Все остальные лежали на земле без сознания. Против десятка этих странных нападающих эльфы выглядели обреченными. И Элиан, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя после удара в грудь, медленно поднялся на ноги, понимая, что битва проиграна. Именно сейчас, все больше чувствуя, как его разум охватывает паника, он попытался все же взять себя в руки, так как он знал о том что ситуация сложилась весьма критическая. Но решил все равно использовать последний козырь. Голос его задрожал от боли, но он старался говорить уверенно, как привык это делать, командуя своим отрядом. «Вы понимаете, что если с нами что-то случится, империя Суран ответит за случившееся?» – произнес он, чуть приподнимая голову. «Это не просто акт нападения. Вы...» «Вызываете гнев не только нашего народа, но и всего эльфийского королевства. Я требую...» Но его речь была грубо прервана. Один из нападавших, даже не удосужившись на него посмотреть, вырвал из сумки грязную тряпку и сунул ее в рот эльфа, перебив все его слова. Элеан был ошеломлен. Он не привык к такому обращению. Челюсти свело от гнева и унижения, когда тряпка, пахнувшая пылью и грязью, впилась ему в рот, лишив возможности говорить. Попытавшись оглянуться, он увидел, что его подчиненные также были обезоружены и связаны. Последние трое эльфов, что оставались на ногах, пытались оказать сопротивление, но нападавшие двигались слишком быстро. Эриан с удивлением наблюдал, как молниеносные удары и точные движения этих странных людей буквально парализовали его товарищей. Один из эльфов бросился с кинжалом на нападавшего, но тот с легкостью увернулся и ударил его рукоятью меча по затылку. И тот упал без сознания, остальные были быстро скручены и связаны, словно беспомощные жертвы. Сейчас представитель правящей семьи Великого Дома Тюльпана чувствовал, как тугие веревки охватывают его запястья, больно сдавливая кожу. Его разум лихорадочно пытался найти выход из ситуации, но он был бессилен. Внезапно раздался стук. Один из нападавших ударил по двери того самого маленького дома, который эльфы заметили в конце переулка. Дом казался странным, слишком маленьким для... Верховного города столица империя словно что-то в нем было не так. И когда его двери открылись, Элиан едва не задохнулся от удивления, так как из нее вышел человек, которого они так долго преследовали. Это был Юрий, тот самый молодой маг-артефактор, из-за которого все это началось. А он выглядел совершенно спокойным, будто то все происходящее было для него обычной рутиной. Именно сейчас Элеан уже окончательно понял, что они попали в специально для них расставленную ловушку. И все только потому, что их собственный план обернулся полной катастрофой. Он попытался что-то сказать, но тряпка, всунутая ему в рот, ранее просто мешала ему говорить. Гнев кипел внутри молодого эльфа, но его тело уже не слушалось. Последнее, что он видел, это Юрия, который... Что-то коротко приказал своим спутникам, и вдруг резкая боль вспыхнула в его голове. Удар был точным и сильным, и тьма мгновенно поглотила его. Элеан потерял сознание. Посол эльфов Леандор из дома лесных лилий, не так давно занявший место Лириана Тиала, что был зачем-то вызван в королевство эльфов с очередным докладом, уже готовился к отдыху после долгого дня напряженных встреч и интриг. Его мысли были заняты предстоящими планами по внедрению эльфийского влияния в империи Суран, когда тихий стук в дверь прервал его размышления. После его разрешения в комнату вошел один из слуг, и вежливо поклонившись. Господин Леондор, у дверей резиденции находятся те самые молодые эльфы, которых вы отправили в Академию Магии Людей. Быстро и тихо проговорил он, стараясь лишний раз не нервировать своего хозяина, уже известного своим несдержанным характером. «Они настоятельно просят вас принять их, несмотря на поздний час». После его слов Леондор почувствовал, как волна раздражения всколыхнулась в груди. И все только потому, что он и сам уже прекрасно понимал тот факт, что столь поздний визит – это всегда дурной знак. Эти молодые эльфы не смели бы его беспокоить в столь неподходящее время, если бы дело не было серьезным. Он знал их как не особо умелых агентов, которых едва удалось внедрить в Академию. Сам факт того, что они пришли в такую позднюю пору, мог означать одно из двух. Либо они наконец-то принесли важные новости, либо их миссия полностью провалилась. А сама только возможность развития событий по второму варианту Леондора злила больше всего. «Впустите их!» Холодно бросил он слуги, даже не поднимая на него взгляд. «Я встречусь с ними в своем рабочем кабинете. Введите их туда!» Слуга немедленно вышел, оставив Леондора один на один со своими мыслями. Посол нервно вздрогнул, чувствуя, как в его голове зашевелились темные мысли. Он был в ярости. Если эти молодые неразумные эльфы осмелились прервать его отдых без действительно важной причины, то последствия будут плачевными. Они должны понимать, что такие дела нельзя оставлять без наказания. Быстро, перейдя в рабочий кабинет, что располагался рядом со спальней, он провел руками по длинным волосам, пытаясь успокоиться, но гнев только нарастал. «Как смеют они тревожить меня в такое время!» «Если они опять провалились или пришли с пустыми руками, то лучше бы уж им готовиться к наказанию», – думал Леондор, нахмурив брови. Практически сразу его голова наполнилась мыслями о слабости молодого поколения. «Эти молодые эльфы, которых он отправил на важное для всего королевства дело, казались ему слишком неуклюжими и некомпетентными для выполнения важной миссии. Они должны были быть аккуратными, хитрыми умными». А вместо этого, судя по всему, они провалили свое задание. Каждый раз, когда Леон посылал их на важные дела, они возвращались с пустыми руками. И вот теперь ночью они осмеливаются беспокоить его. Если они опять потерпели неудачу, зло думал леандор Дор, сжимая кулаки, они будут жестоко наказаны. Я велел им выследить этого мага-артефактора, и выяснить, кто он такой, и как мы можем его подчинить. Неужели они снова потеряли след или облажались? Едва в его воспаленном от усталости разуме промелькнула такая мысль, Леандор практически сразу ощутил, как гнев разливается по телу, поднимая его температуру. Каждый шаг эльфов, нарушающий его планы, отдалял их родной народ от великой цели подчинении себе империи суран а люди это грубый ограниченный народ не заслуживает тех сокровищ и знаний которыми обладают и его задача исправить это люди должны знать свое место а эти молодые глупцы не справляются с простыми задачами если они пришли только для того чтобы снова оправдываться то я не стану выслушивать их Раздраженно думал леандор когда повернулся к входной двери, приготовившись встретить молодых эльфов, и уже знал, что если они не принесут новостей, которые стоили его времени, им придется серьезно заплатить за свою некомпетентность. Но только он об этом подумал, как посол резко нахмурился, так как услышал какой-то глухой звук в коридоре, ведущий к его кабинету. Шум был достаточно громкий, но напоминал скорее падение чего-то крупного и тяжелого. Посол мысленно списал это на свою усталость, убеждая себя в том, что после долгого дня напряженных интриг его слух мог сыграть злую шутку. Возможно, слуги уронили что-то, готовясь к ночи. Леондор проигнорировал это, сосредоточившись на ожидании встречи с молодыми эльфами которые часто красовались своей принадлежностью к великим домам, банально забывая о том, что есть вещи и поважнее. Вдруг двери его кабинета распахнулись с неожиданной резкостью, и внутрь шагнул эльф из великого дома тюльпана, тот самый, которого Леондор поставил ответственным за миссию в Академии магии. И сейчас этот молодой эльф выглядел встревоженно, но старался держаться собрано, как и подобает представителю одного из великих домов. Однако что-то в его появлении все же насторожило Леондора. И едва вошедший эльф перешагнул порог кабинета, как посол краем глаза уловил движение за дверью, что заставило его инстинктивно сделать шаг в сторону, чтобы лучше разглядеть коридор. Его взор метнулся туда, и он замер. На полу у самой двери лежал странный предмет, который не узнать сам посол не мог в принципе, так как это была рука его верного слуги. Пальцы были разжаты, а рукав темной формы, который Леондор узнал бы из тысячи, тянулся к остальной части тела, скрытой за углом. Теперь-то ему было понятно то, что за странный звук он услышал перед тем, как этот молодой эльф вошел в его кабинет. Это был звук падения тела его слуги. И как только он осознал это, его сердце на мгновение замерло. И в грудь ворвался холодный страх. Он быстро собрался с мыслями, напряженно сжав челюсти, и вернулся взглядом к молодому эльфу, который, казалось, ждал его реакции. «Что здесь происходит?» – холодно и весьма требовательно спросил Леондор. Его голос внезапно стал, как лезвие ножа, но прежде чем он получил ответ, в его голове закрутились панические мысли о том, что могло произойти за порогом его кабинета. Почему его слуга лежит на полу и никто не обратил на это внимания? Это было настолько странно, что даже сам Леондор застыл, наблюдая за происходящим с растущей тревогой. В коридоре лежал его слуга, а молодой эльф из дома тюльпана, только что вошедший в кабинет, стоял напротив его с настороженным взглядом. Посол королевства эльфов попытался осмыслить ситуацию, но прежде чем он успел предпринять хоть какое-то действие, события приняли неожиданно быстрый и жестокий оборот. Молодой эльф, безмолвно стоявший перед ним, Внезапно сделал стремительный рывок вперед, сократив расстояние до посла за мгновение. Леондор даже не успел дотянуться до своего защитного артефакта, спрятанного в ящике стола. Мощный удар в грудь выбил весь воздух из его легких, заставив посла отлететь в противоположной стене. Его тело с глухим стуком ударилось о каменные плиты, и в голове взорвалась вспышка боли. Он попытался закричать или хотя бы вдохнуть, но ничего не вышло. Грудная клетка, казалось, отказала. Оглушенный, он сполз на пол, чувствуя, как постепенно теряет контроль над своим телом. Глаза начали затуманиваться, но, несмотря на это, его разум цеплялся за происходящее, пытаясь до конца понять, что же происходит. Когда его взгляд вновь вернулся к снова неподвижно застывшему перед ним молодому эльфу, то увиденное заставило кровь застыть прямо в жилах. И все только потому, что тело молодого эльфа резко изменилось, его черты начали искажаться, словно под воздействием магии. Кожа словно растекалась и тянулась, увеличивая его рост. Делая фигуру шире и массивнее, вскоре перед Леандором стоял не эльф, а кто-то другой. Существо с хищными чертами лица, больше похожее на человека – но с явными следами чего-то зловещего и чуждого. Именно в это мгновение посол эльфов из последних сил, цепляясь за сознание, осознал, что он попал в ловушку. Но ему уже не суждено было понять все подробности, так как его взгляд начал терять фокус. Тьма окружала его со всех сторон, и в конце концов сознание леандора покинуло его, погружая в безмолвие и пустоту. А тот, кто сбил Леондора с ног, вместе с десятком таких же схожих между собой, как братья людей, принялся быстро и умело связывать захваченных живыми эльфов. Каждый из них действовал с хищной, бесстрастной точностью, без суеты и промедления. Одного за другим они крепко связывали эльфов, что остались лежать на полу кабинета, в коридоре и даже в зале на первом этаже» где их и застало это неожиданное и явно предательское нападение, после чего начинали выносить их на улицу. Лошади, стоявшие в конюшне резиденции, были ими использованы для погрузки пленников. Связанных эльфов аккуратно укладывали на спины животных, укрывая их плащами, чтобы не привлекать лишнего внимания. Все это происходило почти бесшумно, с теми же отточенными движениями и координацией. Словно вся операция была многократно отрепетирована. После того, как все захваченные эльфы были погружены, странные люди без промедления начали опустошать резиденцию. Они прошли по всем помещениям здания, открывая двери с таким рвением, словно точно знали, что именно искать. Комнаты обыскивали быстро и эффективно. Особое внимание они уделили личным покоям посла и его кабинету. Тайники, которые создавались еще первым послом альфов в этом государстве, а потом тщательно дорабатывались каждым новым представителем народа святорожденных, оказались без труда раскрыты. Несмотря на сложные магические защиты, встроенные в эти секретные ниши, нападавшие вскрывали их с пугающей легкостью. Руны и плетения вспыхивали и осыпались под их руками, словно они вовсе не представляли для них угрозы. Каждая магическая защита, на которую Леандор из Дома Лесных Лилий так полагался, разлеталась в клочья, не причиняя им ни малейшего вреда. Мебели и все ценное, что не могли забрать на месте, исчезало в таинственной безразмерной сумке путешественника, которую нападавшие принесли с собой. Столы, шкафы, ковры, даже личные документы и артефакты посла – Все исчезло, оставляя помещение абсолютно пустым. Здание резиденции посла королевства эльфов словно превратилось в раковину, лишенную своего внутреннего содержания. А когда вся эта работа была завершена и все ценное исчезло в сумке путешественника, нападавшие начали собираться для ухода. Один из них стоял в центральном зале первого этажа, извлек из своего плаща странный камень. Этот камень был покрыт древними рунами, испечренный загадочными символами, которые словно двигались в неуловимом ритме. Нападавший аккуратно положил его на пол в центре зала, после чего, не оборачиваясь, покинул здание вместе с остальными. И теперь резиденция посла эльфов, некогда богатая и наполненная роскошью, теперь стояла пустой, безмолвной и ограбленной до последней мелочи. Только странный камень остался лежать на полу, скрывая в себе неведомую угрозу. Прошло около получаса с момента, как нападавшие покинули резиденцию посла, прежде чем что-то стало неуловимо меняться. Снаружи ее ободранных стен ночной город был темен и тих, лишь иногда нарушаемый отдаленными звуками шагов или глухих шумов. Внезапно от ближайшей сигнальной башни донесся звук колокола, отбивающего время. Этот отдаленный звон, казалось, послужил неким сигналом для скрытой в центральном зале магии, так как тот самый странный артефакт, оставленный на полу в центре зала, начал проявлять свою силу. Руны, покрывающие его поверхность, словно пробудились от долгого сна. Засветившись тусклым светом, плетение магии, пронизывающие этот камень, зазвенели едва уловимым, но напряженным шепотом, который быстро набирал силу. Каждый символ на камне начал светиться все ярче, наполняясь мощью, которую невозможно было контролировать. В считанные мгновения магическое напряжение в воздухе стало ощутимым, как если бы само пространство вокруг сжималось, готовясь Выплеснуть накопленную энергию, и вот, спустя еще мгновение, раздался тихий, но гулкий хлопок. Волна дикой, неконтролируемой магической силы пронеслась через все здание, словно живое существо. Она заполнила каждый угол, каждый коридор, каждую комнату, стирая любые следы присутствия людей или магии. И эта волна словно сметала все, что могло бы хоть как-то указать на случившееся. Вся оставшаяся магия от сломанных защит до случайных энергетических всплесков была поглощена этой неконтролируемой силой. Даже запахи и следы недавней схватки в коридорах исчезли, как будто ничего и не было. Полы, стены и потолки остались пустыми и фактически стерильными. А когда эта странная волна неконтролируемой магии схлынула, в зале осталась лишь небольшая горстка пыли. Это были последние остатки самого артефакта, который выполнил свою задачу и теперь превратился в ничто. Пылинки тихо кружились в воздухе, подхваченные слабым ветерком, что проникал в зал через приоткрытую дверь. Легкий сквозняк медленно развеивал пыль, унося с собой последние следы присутствия чего-либо магического или зловещего. Теперь резиденция посла эльфийского государства выглядела так, словно в ней давно никого не было. Казалось, что здесь не случилось ничего необычного, и даже тем, кто был бы опытен в магии, было бы крайне трудно понять, что здесь произошла целая операция».